Глава 14. О нет! Только не новый ухажёр. На работу я пришла без 29. Вошла в здание и направилась к проходной, на ходу доставая пропуск. Охранник неожиданно улыбнулся мне и сказал. Привет, Влада! Я удивилась. Вчера он просто мне кивнул, а сегодня ведет себя так, будто заигрывает. По имени меня назвал и смотрит, как будто со значением. Что происходит? Ответив на приветствие, я быстро миновала проходную, поднялась на свой этаж, подошла к стойке и замерла. Там стояла ваза с огромнейшим букетом крупных багровых роз. Рядом лежала открытка с надписью «Пусть твое утро всегда будет добрым, красавица моя». И больше ничего. Может, меня с кем-то спутали? Или это вообще не мне? Ого! Раздался позади меня голос Инги Юрьевны. Я даже не заметила, как она приблизилась. «Кто-то оставил это здесь», — пробормотала я. «Ничего не понимаю». «Что же непонятного?» Она весело фыркнула. «У тебя появился тайный поклонник. И это точно кто-то из компании, так как постороннему с таким букетом роз проникнуть сюда незамеченным затруднительно». «Ага», — протянула я и вспомнила странную реакцию на меня охранника. «Может, это он принес? «Хотя с чего бы? Да и какую зарплату он должен получать, чтобы для малознакомой девушки выложить кучу денег на какие-то там цветы, пусть даже очень, очень, очень красивые». «У охранника», — донеслось до меня, — «что?» Я повернулась к Инге Юрьевне. «Вы что-то сказали?» «Да, я говорю, спроси у охранника. Он наверняка видел, кто принес букет». «Точно, спасибо». Я спустилась на первый этаж. У лифта стоял народ. До начала рабочего дня оставались считанные минуты, и все спешили на рабочие места. «Доброе утро. Куда идешь? спросила Элла, приятная во всех отношениях девушка из службы персонала. Все вошли в лифт, а она осталась поболтать со мной. «Хочу кое-что уточнить у охранника», — нахмурившись, отозвалась я. «Кстати, ты не знаешь, как его зовут?» «Знаю. Витя. Симпатичный, правда?» «Ты на него случаем глаз не положила?» Вот уж нет. А что случилось? Она чуть нахмурилась. Ты выглядишь какой-то встревоженной. Кто-то оставил букет роз у меня на стойке и анонимную записку. Хочу выяснить, кто. Ого! Раздался голос рядом. К нам подошла Ася. Букет роз! Вот это да! Везет тебе! Не сказала бы. За последнее время у меня появилась стойкая аллергия на анонимных ухажёров. Почему? Страшно заинтересовались девчонки. «Да так. Мне не хотелось рассказывать им про Ангела. Ладно, пойду я проводить расследование. Встретимся на обеде». Ася шагнула к лифту и потянулась к кнопке, а Элла сказала мне, «Задержись еще на полминутки, пожалуйста». «Конечно. В чем дело?» Ася почему-то передумала ехать на свой этаж и снова вернулась к нам. Элла чуть поморщилась, но потом все же сказала, У тебя есть планы на вечер? У меня сегодня день рождения, и я хочу сходить в какой-нибудь бар с девчонками. Будут все из нашего отдела и ещё пара моих подруг. Пойдешь с нами? Напиваться не будем. Так, по паре слабеньких коктейлей и все. Что скажешь?» Я задумалась. «Вообще, у меня уже сто лет не было посиделок с подругами. К тому же завтра выходной, рано не вставать». «Ну, можно». «И я с вами», — тут же встряла Ася. Элла помедлив кивнула головой. «А в какой бар идем? «Пока не знаю. Был один неплохой рядом, но я вчера узнала, что он закрылся». «Можно, допустим...» «У меня есть хороший бар на примете», — вдруг сказала я. «Там бармен просто душка. И интерьер очень даже приятный. Публика тоже довольно приличная». «Тогда решено», — постановила Элла. «Представляю, как обалдеет Матвей, когда я завалюсь к нему в бар с компанией девчонок». Подумав об этом, я хихикнула. «Он вчера меня застал врасплох». «А сегодня моя очередь». Девчонки уехали, а я решительно направилась к охраннику. «Витя?» — протянула ласковым голосом. «Да», — парень посмотрел на меня с некоторой опаской. «Скажи, кто принес мне букет?» «Какой букет?» — фальшиво удивился он. «Тот, который стоит в настоящий момент на моей стойке на пятом этаже». «Понятия не имею». «Ох, а то из него никакой». «То есть ты не справляешься с работой?» «Почему это?» — опешил он. «Мимо тебя легко может проскользнуть кто угодно. Наверное, когда здесь проходил тип с букетом, ты сладко спал? Как можно вообще пропустить кого-то с огромной...» «Нет, с гигантской охапкой росы не заметить?» «Я не сплю на работе». «Значит, видел злоумышленника». «Ты что, на меня напала? Любая девка будет радоваться, что ей букет подарили, а ты ведешь себя как дура!» — психанул он. «А я не рада!» И я не девка, а девушка. Тебе не пришло в голову, что у меня уже может быть молодой человек, а? Или даже муж. А тут какой-то таинственный придурок с букетами, пересмотревший романтических комедий. Ничего не знаю, отстань от меня. Витя ушел в глухую оборону. Попробуем зайти с другой стороны. Ох, милый, недооцениваешь ты женское коварство. Витя протянул я мурлычущим голосом. Он вскинул глаза. «А может, это ты подарил мне розы?» Я положила свою ладонь на его руку, лежащую на стойке. Эффект был неожиданным. «Парень отпрыгнул от меня, как от заразной больной!» «Ты чего?» Он как будто даже испугался. «Не я это! Не надо ко мне так! А то еще увидят, кто-то может что-то не то подумать!» «Разве тебя это пугает?» Продолжала напирать я. «Ты вот мне сразу понравился!» Нет, нет, нет, я дорогу начальству переходить не собираюсь. Ага, так это кто-то из начальства! обрадовалась я. Ничего больше не скажу, надулся он, недовольный тем, что выдал важную информацию. А больше и не надо. Я подмигнула ему и ушла, слышать тихие ругательства за спиной. До обеда! Время пролетело довольно быстро. Работы было много, кое-что приходилось делать впервые так что я усилием воли отодвинула мысли о личности загадочного дарителя цветов, пообещав себе непременно разобраться с этим позже. Хотя, конечно, взгляд то и дело падал на букет. Красивый. Только все равно как-то тревожно. На обеде мы с девчонками обсудили предстоящий поход в бар, а остальное время выдвигали предположение, кто подарил мне розы. Оказалось, что новость уже разнеслась по компании — Но замечательно, не успела устроиться на работу, как стала местной знаменитостью. Вернувшись с обеда, я решила пойти к Инге Юрьевне и попросить ее побеседовать с охранником. Ей-то он точно скажет, кого покрывает. Сошлюсь на то, что все эти тайны здорово мешают мне работать. Решившись, я направилась к директорскому кабинету. Но когда уже собиралась постучать, услышала голос Инги Юрьевны. Да ты с ума сошел! Голову только девчонки морочишь. Что за мальчишеские выходки, а? Я запрещаю тебе это делать. Мужской голос что-то тихо ответил. Не мое дело? Вспыхнул наш директор. Нет, братик, это как раз мое дело. Она моя сотрудница, а ты мешаешь ей работать. Я застыла на месте. Про кого это они? А? Мужчина снова что-то сказал. Да. «Я всегда на твоей стороне», — уже спокойнее ответила она. «Ты же знаешь. Но это не значит, что я одобряю твои поступки». «Конечно, я ей ничего не скажу. Разбирайся сам. Только я не хочу из-за тебя лишиться хорошей сотрудницы. Девчонка и так уже вся на нервах. Если она так тебе приглянулась, скажи ей о своих чувствах прямо. И не надо на меня так смотреть. Послушай старшую сестру». Я тихонько отошла от кабинета и вернулась за свою стойку. Ни на шаг отсюда не отойду, пока не увижу, кто выходит из ее кабинета. Сдается мне разговор этот напрямую касается меня. Долго ждать не пришлось. Дверь кабинета хлопнула, и она сторожилась, как охотничья собака. Из коридора показался Илья, коммерческий директор, который предлагал подвести меня на мотоцикле. Привет, сказал он мне и подмигнул. Я была в таком шоке, что только едва кивнула в ответ. Он, насвистывая, вызвал лифт, зашел в него и уехал. Не знаю, как я досидела до вечера. Даже для выполнения простой работы мне требовались неимоверные усилия. В мыслях я снова и снова прокручивала услышанный разговор. Ну, дела. Получается, или я вчера так в меня втрескался с первого взгляда, что к утру подогнал огромный букет? Никогда не считала себя роковой красоткой, а тут на тебе. Самое обидное, что теперь не обратишься за помощью к Инге Юрьевне, раз он её брат, она будет его выгораживать. И самый важный вопрос — нравится ли мне или я? Чисто внешне он очень даже эффектный, но я не хочу с ним встречаться. Хотя раньше наверняка растаяло бы от того, что такой красавчик обратил на меня внимание. Что же делать? Если бы он мне прямо признался в своих симпатиях, я бы ему ответила, что его чувства невзаимны. Но он не признался. Стоп. А может, он ангел? Нет, это бред. К тому же пока все улики указывают на Кирилла. В итоге я так устала строить предположение, что решила плюнуть на все это и пустить ситуацию на самотёк. Почему, собственно, я должна переживать из-за чужих подарков? Пусть переживает тот, кто их делает. Кирилл позвонил ближе к вечеру. Он очень деликатно поинтересовался, как у меня настроение, и предложил прогуляться. «Прости, я приглашена на день рождения к подруге. Давай перенесём прогулку на выходные». Он огорчился, но спорить не стал. А я поймала себя на кромольной мысли. Отказывая ему, я чувствовала облегчение и даже некоторую радость от того, что у меня появился повод избежать прогулки. Так, может, зря я согласилась на этот его эксперимент. Да, мне было приятно, что ради меня он решил обуздать свои порывы, но, кажется, пора расставаться, даже если он ангел. Ведь, вводя его в заблуждение, что наши отношения возможны, я забираю его у какой-то другой девушки, с которой он мог бы быть счастлив. Мне стало немного грустно все таки Кирилл мне нравился, но не настолько сильно, чтобы продолжать морочить ему голову. Кстати, а я ведь так и не спросила, где находится его квартира. Начну с того, что уточню район. Я решительно взяла телефон и написала сообщение. «Кирилл, в каком районе ты живешь? Ответ пришел сразу. «Октябрьский, а что?» Я удивилась. Не совпало. Квартира Ангела находилась на другом конце города хотя Кирилл вполне мог соврать. Немного подумав, я уклончиво написала. Да так, хотела кое-что уточнить для подруги, но ее интересуют люди, которые живут в другом районе. Не бери в голову, до выходных.